Глава двадцать девятая. Лилиан. Мир вдруг пошел трещинами, мрак рассыпался, и я рухнула на обжигающий лед. Обнаженную кожу обдало жутким холодом, а в груди стало так больно, что я не могла сделать вдох. Задыхаясь, приподнялась на руках, тяжело вскинула голову и всмотрелась в клубящийся морозный пар. Находясь за пределами разума, я слышала родной голос — Но не могла до него дотянуться, ответить, сопротивляться буре в душе. А потом Люблю тебя, моя маленькая ящерка, прощай. И все вдруг изменилось, будто я выпала из плотного кокона, увидела еще живую зелень глаз, любимых глаз, и осознала, что они угасают. Арман плавно осел на мерзлую землю сначала на колени опустил голову, потом упал на бок и затих. Он, подрагивая, смотрел мне в глаза, а я не понимала, что происходит и почему. Бросилась к оборотню, преодолевая боль в мышцах, царапая колени и ладони альдинки будто обитое стекло. Кровь размазывалась алыми пятнами и полосами по белоснежному снегу. «Не уходи, слышишь? Не смей!» Потянулась к нему, легла на грудь, смяла прочную нить жилетки, что своими руками сплела ему. «Зачем ты привязался, Арман, Чтобы вот так умереть? Пришел за моей жизнью, а сам...» Кто-то коснулся плеча. Сильные пальцы стиснули до боли нежную кожу. Я перевела туманный взгляд и увидела перед собой наследного принца Эртина. «Чего ты добился, Рэй?» — вскрикнула я от отчаяния. «Хотел жену-невольницу? Получил? Наслаждайся!» В груди ныло от обиды и горя, стигма на плече вдруг засияла и до безумия стала прожигать ребра. Рухнув на Армана, я задергалась в конвульсиях. Я все еще слышала, как бьется его горячее сердце, как оно качает кровь. Массивные удары перекликались с моим пульсом, замедляясь, выталкивая последние капли жизни. Меня вдруг отлепило от Армана, я слабо засопротивлялась, кутаясь во что-то теплое и мягкое шерстяное. Кто-то снова меня переместил, забрал уютное тепло, чтобы сменить его на холодную ткань плаща. Открыв глаза, я увидела перед собой знакомую мордашку Айса, но крупнее, чем раньше. Намного крупнее. Фамильяр теперь легко потягается размерами с Рейденом или его братом. Ирбис мягко толкнул меня лбом в плечо и, блеснув лазурными радужками, метнулся к карману. Лапы повернул мужчину на живот и выдохнул на его рану странную субстанцию из кристаллов и снежинок. Никогда такого не видела. Ни у одного из лекарей Витроны подобных умений нет. Роман покрылся тонкой коркой льда, все его тело замерцало под ним. А шерстка Айса вторила этому мерцанию. Вокруг них кружилась маленькая вьюга, она подрагивала и гудела, вспыхивала и тут же гасла. Через несколько секунд Айс сильно ослабел, его мордочку перекосило от боли, он лег на бок и жалостливо заскулил, а потом и вовсе затих. Лед, что покрывал Армана, захрустел и потрескался. Мелкая крошка морозной пыли приподнялась над землей и рассеялась белесой дымкой. «Айс!» — потянулась я к питомцу. «Пушистик, ты как?» «Скорее, пушинка!» — смущенно усмехнулся сырый присев рядом. Посмотрел мне в глаза, но тут же отвел виноватый взгляд. Он проверил пульс брата и заулыбался. «Жить будет». Я дернула нить фамильяра, но она не отозвалась. Попробовала еще. Тот же эффект. «Но как?» Пожав плечами, принц сел рядом с Ирбисом и положил его массивную голову себе на колени. Гладил по мордашке с особым трепетом и нашептывал. «Не умирай. Прошу» не оставляй меня». Приподнявшись, я закуталась сильнее в плащ и осмотрелась. Мой родной город напоминал заброшенные руины. Снег плотно покрыл уцелевшие крыши. Храм Эстер было не узнать. Купол разорвало. Стены покосились. Знакомые дороги и улочки вывернуты и разодраны в клочья. Земля вокруг белела и скалилась в небо острыми пиками льда. «Это все я?» зажала ладонью губы, чтобы сдержать крик. «Арман был прав». «Он был прав, я опасна». «Лия!» Кто-то потянул меня за край плаща. Я перевела взгляд и увидела широкую улыбку Армана. «Вот это ты дала жару!» — сверкнув яркой зеленью глаз, пошутил оборотень. «Скорее ты хотел сказать, какой я все-таки монстр!» Я не удержалась и бросилась ему на шею. «Арман!» Ты пришел за мной. Я тоже тебя люблю. Оборотень зарылся ладонью в мои волосы, пропускал пряди между пальцев, оттягивал и вглядывался в каждую волосинку. Ощепывал лицо, будто видел впервые, и жадно смотрел в глаза. Так изменилось. Прошептал он и прижал меня к груди. Никогда больше не отпущу. Только моя теперь, белоснежная ледяная ящерка. А я говорил, что ты им всем еще покажешь. Я так боюсь, Арман, боюсь, что все повторится, что потеряю контроль. В его руках было тепло, я куталась в него, не желая отпускать. Но вдруг вспомнила, что в храме были мои родные. «Папа, мама, Вивьян и бабушка!» «О, Эстер, что я наделала!» — вскинулась я. «А если они все...» — замотала головой. «Я не смогу с этим жить!» «Все будет хорошо. Я рядом. Всегда буду рядом. Посмотри туда», — указал Арман в сторону и улыбнулся. Я проследила взглядом за его рукой. Король, королева, Вивьян и бабушка в сопровождении стражей шли нам навстречу. Папа сильно прихрамывал, и дядя Ленни придерживал его под руку. Я так и сидела в объятиях оборотня, не веря, что все закончилось». Мне казалось, что я все еще в каком-то ночном кошмаре. Сейчас проснусь, и меня снова поведут под венец. За нелюбимого. Вцепилась в руки Армана, приезжалась к нему максимально плотно. Знала, что не смогу даже под страхом смерти разлучиться с ним. Мне страшно. И, чувствуя, что не могу больше держаться, расплакалась. Не бойся. Удерживая меня на руках, неистово прижимая к горячей груди, Арман поднялся на ноги, и вздрогнул. Тяжело вздохнул и коснулся губами моего лба. Шагнул вперед. «Больше никто не посмеет нас разлучить. Я буду биться за тебя до последнего вздоха». Угрожающе прошипел оборотень сквозь зубы. «И я за тебя». Погладила его по щеке, и смуглая кожа стремительно покрылась колючками иния. Я убрала руку и испуганно заглянула Арману в глаза. «Ты уже повоевала». Он улыбнулся и игриво подмигнул. Вивьян первым приблизился к нам и остановился напротив. За его спиной мама держалась за бабушку и плакала, а отец опустил печальный взгляд, будто признавая «поражение». Арман. От напряжения, что сгустилось в воздухе, было тяжело дышать. Огонь в камине бесновался в попытках сожрать последнее полено, превращая дерево в жалкие угольки. Душно и... страшно. Я имел опыт общения с королем в лице родного отца и не видел в этом ничего опасного. Но Асад пугал своим томным молчанием. Перекладывая одну бумагу за другой с места на место, Король Ветроны так и не поднял на меня взгляд. Тишина кабинета давила, плетью подстегивая без того натянутые нервы. Я прокручивал браслет на запястье и ждал, бесконечно ждал слов дракона, его вердикта, последнего решения, от которого зависела судьба нашей с Лилиан Пары. Внимательно проследив за движением руки короля, что потянулось к чернильнице, я сглотнул скопившийся в горле ком. Асад занес перо над бумагой и впервые за это время поднял на меня взгляд. Строгий, сильный, давящий своей властью. «Мы оба знаем, что письменное признание моей дочери в том, что принуждения не было, и она добровольно ушла с тобой из замка, ложь. Уж лучше бы Асад врезал мне по роже, чем таким ровным тоном озвучивал хватающую за душу правду». Осознавать, что Лия спасла меня этим признанием от казни, в глазах всей страны выставив себя легкомысленной и ветренной девицей, резала лезвием по сердцу. Я противился этому решению до последнего, но если Ли что-то вбила себе в голову, ее невозможно переубедить. Куда уж мне, если отца родного послала к пустынным демонам, когда он заикнулся о моем наказании. Я хотел искупить вину, но... Король жестом заставил меня замолчать. «Я понимаю, что в какой-то степени ты спас, Лилиан, жизнь той поганой выходкой, ведь в результате появилась метка, которая в итоге уберегла ее от смерти. Понимаю, что ты пожертвовал собой, чтобы подчинить мощь Альены и предотвратил разрушение. Понимаю, что вас связала стигма истинной пары, и теперь моя дочь не слушает никого, кроме тебя». Он говорил, а у меня под градом катился солба. Страшило то, к чему ведет король осад. Если запретит мне приближаться к дочери, я просто снова выкраду Лилиан из замка и увезу так далеко, что нас никто не сможет отыскать. От одной мысли, что мне снова придется вырвать ее у себя из груди почему-то приказу, от ярости сжимались кулаки и скрипели зубы. Я люблю вашу дочь и буду оберегать ее ценой собственной жизни. Всегда. Не выдержал и вмешался я, хоть и видел, что Осад еще не закончил речь. Он макнул перо в чернила и поставил размашистую подпись, сделав вид, что не услышал моих слов. Отодвинул документ в сторону и положил перед собой другой. «Вчера прибыл посол от короля Аллана». Дракон напряженно смял край бумаги и устремил на меня колючий взгляд. «Я подписал мировое соглашение между нашими королевствами, но с условием, что за нападение на дворец и Ветронского короля придется ответить тому, кто организовал покушение. Твоего отчима Элияра решено казнить». Я догадывался, что чем-то подобным все это и закончится, но все равно дыхание оборвалось от озвученного решения – Элияр жестоко меня подставил, хотя в итоге и оказался прав в своем пророчестве. Жаль его? Наверное, да. Но я умываю руки и не собираюсь вмешиваться в политические дела двух королевств. Главное, что вся эта заваруха не коснулась матери, а у меня появился другой смысл жизни. Асад внимательно проследил за моей реакцией, но я знал, что ни один мускул не дрогнул на моем каменном лице. Я лишь коротко кивнул в ответ. Пусть знает, что я приму любое решение короля. Кроме одного. Ваше Величество, разрешите просить... Я знаю, зачем ты пришел, Арман. Он снова не дал мне закончить мысль, что начинало сильно раздражать. Но я терпел. Терпел ради своей любимой девочки. И думаю об этом с того момента, как в Лилиан проснулась Альена ты бастарт. прозвучало приговором и на отмаш. «Всю мою жизнь было так, что если предложение начинало с этих слов, ничем хорошим для меня дальнейшее не заканчивалось. Так что я не сдержал усмешку, не постеснявшись выдать ее прямо в лицо правителя. «Притязать на трон Эртина ты сможешь только после смерти прямого наследника, Рейдена». По новым законам Витроны, в случае союза двух королевств, пара должна находиться в равных титулах. В нашей стране ваш брак официально невозможен. Но Алан готов принять вас в Вертине для обручения и дальнейшего проживания в Королевском дворце. И тут моя выдержка дала брешь. Смешок сам собой вырвался из уст. Мы с в Вертинском дворце — это как два кролика в змеином логове. Не поможет даже то, что она первородный ледяной дракон недюжинной мощи. Преддворные сучки доведут ее до того, что от замка и щепок не останется. Я замотал головой, и осад тяжело вздохнул. Я не хочу отпускать дочь в чужое королевство, но и поддерживать внебрачные отношения тоже не собираюсь. Поэтому нам вместе нужно принять правильное решение. Нам? Я так удивился, что невольно изогнул бровь. «Да. Считай, что я смирился и в какой-то мере тебя простил. Я видел, с каким трудом дракону давалось каждое слово, но радовался, что король пришел к такому выводу и не стал снова неволить дочь. Думаю, это не нам решать, ваше величество. Стоит позвать Лилиан, спросить ее мнение и поступить так, как она скажет, при том, что она уже битый час ждет за дверью и волнуется». Впервые за последнее время я увидел Ветронского короля таким растерянным. И немудрено. Он же привык всегда за всех все решать. Но пора разорвать шаблоны. Я уже давно понял, что не считаться с Лилиан себе дороже. Но... Нахмурился дракон. Мы же не хотим снова восстанавливать город, правда? Я улыбнулся, намекая на нравный характер его дочери. А Асад сглотнул и посмотрел на дверь. — Позовите Лилиан. Громко распорядился он. За несколько недель долгих заседаний короля и совета у моей девочки прилично отросли волосы. Они теперь будто не подчинялись законам природы, белели и искрились серебром, слегка закручиваясь на кончиках. От былой короткой прически до плеч не осталось и следа. Теперь шикарные снежные кудри прятали узенькие плечи и покрывали небольшую, но такую упругую грудь. Я помню, какая она на ощупь хотя нас много дней не подпускали друг к другу ближе, чем на шаг. Настоящая пытка, но мы выдержали. Меня на этот раз не прятали в темницу, всего лишь заперли в одной из гостевых комнат под строгим наблюдением стражи. И оставлять меня наедине с дочерью Асад сбретил. И я не смел перечить, а Лея, хоть и возмущалась поначалу, позже успокоилась, терпеливо приходила на встречи со мной и почти ничего не крушила, когда в попытке ко мне прикоснуться натыкалась на запреты от стражи. Всего разочек приморозило Ленниману челку и нос. Ему повезло, что могучий лекарь-фамильяр Айс в последнее время был рядом с Ли, успел полечить и отогреть вояку. Что это не кот, а кошка, стало для всех неожиданностью, как и то, что питомец самовольно перепривязался к моему братцу и теперь питался его жизнью. А еще приобрел от моей девочки ледяную магию. Рейден, скажем так, был откровенно счастлив, что ему хоть что-то досталось. Вернее, кто-то. Отец. Приветствуя короля, Лия присела в уважительном поклоне. Белые волосы слабо засверкали от движения. Девушка провела рукой по лицу вверх, в знаке почтения богини Эстер, как бы моля ее о помощи. Ты звал? Да. «Прошу». Асад указал на свободное кресло рядом со мной. Едва сдержавшись, чтобы не схватить Ли за руку и намертво сплестись с ее тонкими пальчиками, я перевел взгляд с прекрасного лица девушки на дракона. Возникла проблема, которую надо обсудить. Начал издалека король и во всех подробностях выдал дочери то, что недавно услышал я. По мере того, как Асад говорил, я не спускал глаз с ящерки, любой с ее королевской статью и неземной красотой. Сам себе не верил, что так сильно влюбился в угрозу Диона. «Я приму любое твое решение», — процедил король сквозь зубы и застыл в ожидании. Лея сжала пальчиками подлокотники, отчего кожа заскрипела, а потом произнесла как-то сдавленно. «Мы с Арманом будем жить в загородном доме дедушки Рониса. Это мой подарок», и я вольна распоряжаться поместьем, как пожелаю. Здесь, в замке, я оставаться не хочу. Вертин? Она зло пожевала губы, встала, бросила на отца жестокий взгляд. Естественно, не поеду тоже. Особенно если вспомнить, что родной отец подписал Арману смертный приговор. Я даже знакомиться с этой семейкой не желаю. Она отошла от кресла, и, метнув на меня умоляющий взгляд, внезапно стала падать. Я успел вскочить и подхватить ее у пола, хотя у самого земля ушла из-под ног от страха. Неужели снова проснулась сила Альены? Лиа! слегка похлопал девушку по щекам, чтобы привести в чувство. Асад приказал немедленно привести лекаря, и придворный маг примчался за считанные минуты. Мне пришлось уложить Ли на ковер и с замиранием сердца наблюдать за действиями мужчины. Он осторожно провел ладонью над головой принцессы и, рассеивая пылинки лекарской магии, переместил руку вдоль хрупкого тела, вернулся наверх и коснулся бледной щеки девушки. Она плавно открыла глаза, а на белых ресницах задрожал иней. «Что с ней?» Оттеснив меня, Асад упал рядом с дочерью на колени и перехватил ее ладонь. Хотелось вырвать Лилиан из его рук — забрать, спрятать за спину и больше никогда не показывать. Но я терпеливо ждал ответа лекаря. Тот приложил руку к животу Ли, и легкая мерцающая магия, просочившись сквозь его пальцы, осветила корсет облегающего платья, а потом медленно потухла. «Ваше Величество, принцесса Лилиан беременна», — заключил он будничным тоном. «Нельзя носить тесные одежды, волноваться и пока запрещены физические нагрузки». Есть небольшая анемия, но на первых порах это довольно часто случается у молодых мамочек. Мы скорректируем питание, и все наладится. Весь мир свернулся в два блюдца ее ясных синих глаз. Ты не выпила, сорвалось с похолодевших губ. Илья светло заулыбалась в ответ.